Взглянул вопросительно с участием на барина и, подождав немного, прибавил с хитрой улыбкой. От хозяина извозчика приходили. Степан Аркадич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея. Во взгляде, который они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадича как будто спрашивал: "Это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь?"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 «Так точно-с!» «Ты думаешь?» «Это кто там?» — спросил Степан Аркадьевич, услыхав за дверью шум женского платья. «Это я-с!» — сказал твердый и приятный женский голос, и за дверью высунулось строгое рябое лицо матрены Филимоновны, нянюшки. «Ну что, матреша?» — спросил Степан Аркадьевич, выходя к ней в дверь.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 Не смотреть жалости, да и всё в доме на вынтера ты пошло. Детей сударь пожалеть надо. Повенитесь, сударь. Что делать? Люби кататься, да ведь не примет. А вы своё сделайте. Бог милостив. Богу молитесь, сударь. Богу молитесь. Ну хорошо, ступай, сказал Степан Аркадич, вдруг покраснев.